Глава 13. «Предлагаю съездить на рыбзавод», — сказал Риф, когда мы вылезли из своих тачек и, стоя на небольшой сопке, рассматривали сверху речной. Тут был довольно-таки неплохо укрепленный пост охраны. Наша ГДЛ, порт, причалы, сам речной — все было как на ладони. И вид отсюда открывался просто великолепный. Интересно, а что тут будет через несколько лет? Насколько все расстроится? Идея размещения тут блокпоста была тумана. Дорогу проложили, неплохой такой блокпост, по аналогии с тем, который перед облаком построен. Забор вокруг, вышка. Сюда бы несколько пушек еще или ракетную установку какую. Хрен бы тогда точно кто к речному подошел. Да и сзади особенно не подберешься. Только тут этого всего взять негде. Постоянно четыре человека бойцов. Вон стоят на вытяжку и пожирают нас глазами. «А поехали!» — махнул я рукой, наглядевшись сверху на речной. Перед въездом на рыбзавод нас уже встречал Евген с несколькими людьми. Рыбзавод тут совсем недавно был. Не успели мы припарковаться и вылезти из машин, как в нос тут же шибанул запах рыбы. «Добрый день!» Поздоровался, улыбаясь с нами Евген. Добрый. Потом также представление его замов, помощников, рукопожатия и все такое. Ну и после всего этого осмотр завода. Мы пошли на экскурсию все. Честно говоря, я думал, что наши дамы сморщат свои носики и останутся около тачек. А вот нет, в первых рядах. Нам всем выдали сапоги, одноразовые носки, плащи. Сказали одеться во все это. Да легко. Плащи еще такие прокольные, синенькие. Потом Евген показал нам цеха, где в данный момент трудилось пару десятков человек. Они вовсю разделывали рыбу и ее тут же распределяли дальше. Какую в холодильник, какую дальше в цеха. Коптить, солить или что они там делают с ней. Несколько бассейнов, в которых они эту самую рыбу и разводили. Цех по переработке отходов. Там запашок, конечно, посильнее, чем в разделочных цехах. Цех по разделке тут змей. Кровище море. Но ничего, зато интересно очень было. Я тут с еще большим удовольствием ходил, чем где-либо. Не был я никогда на таком заводе. А тут это, можно сказать, мое. Мой, блядь, завод. Конечно, эти мысли я при себе держал. Но меня прям перло от этого. И люди, которые тут все работают, тоже на меня работают. Ох, не зазнаться бы. В общем, завод меня впечатлил еще больше, чем база наша в Речном. Показал нам Евгены склады готовой продукции. И как погрузка происходит, и как консервы делают. Слива не упустил возможность тут же сожрать несколько банок. Ему даже сердобольные тетки хлеба принесли. Не удержавшись, и мы все попробовали. Вкусно очень. С тем миром, конечно, не сравнится. Риф нам всем сказал заканчивать жрать консервы, а то за столом есть не будем. Пришлось взять волю в кулак, вернее, втихую запихнуть еще пару кусочков рыбы себе в рот и топать дальше. Хороши консервы, мне очень понравилось. Да и наши все попробовали и то же самое сказали. Евген тут же представил нам технолога, который эти консервы придумал. Он нам вообще всех представлял, кто тут за что отвечал. Мы как правительственная делегация какая были. Ах да, епошек видели. Работают, довольны, жилье есть, зарплату платят, кормят, поят, одевают. На территории заводика столовка, душевые, остановка общественного транспорта, небольшой медицинский кабинет. В общем, все то, что должно быть на уважающем себя производстве. Тут Евген, конечно, развернулся. Влетел нам хорошую копейку этот завод. Это я по отчетам хорошо помню. Но теперь, увидав, куда и на что пошли эти деньги, все вопросы у меня отпали. Тем более я вижу, как увеличивается с каждой недели доход, который этот завод приносит. А сейчас еще консервы пойдут. Еще лучше будет. Затем выехали с территории завода и прокатились тут еще недалеко. Там также причалы, баржа, пару корабликов небольших, на которых рыбаки ходят за рыбой. Еще несколько построек. Там уже другие рыбаки. В общем, тут тоже движуха. Риф обмолвился, что сюда бы народу побольше, так уже давно в полноценный город бы вырос речной. «Ничего, дойдет и до этого». Следом поехали на наш заводик Узнать, как там дела Профессоров наших увидеть С ними потрещать чуток На завод-то мы приехали Только обоих ученых наших там не было Один из помощников сказал Что они несколько дней назад В пустыню уехали С одним из экипажей крота Сказали, что они будут недоступны Эксперименты там у них какие-то Ну а мы походили по заводу Посмотрели Несколько лабораторий, пару цехов для переработки арканита. Охрана везде, камеры понаставили. Прям секретный институт какой-то, мышь не проскочит. Ну а потом мы все поехали на ужин. Предварительно заселились в номера в местную гостиницу, которая была построена на территории нашей базы. Неплохие номера, хорошая мебель, сантехника, в общем, жить можно. Что-то типа студий, как у нас в сервисе. Блин, как же я хочу квартиру уже. Эх, когда там эти таунхаусы достроят? Пока доехали, пока все эти экскурсии, осмотры, пока в номера заселились, приняли душ и переоделись, время подобралось к шести вечера. Неплохо мы так сегодня прошлись тут везде. Теперь можно погулять и расслабиться. Поляну нам накрыли в банкетном зале, который тут у них был. Богатый стол, куча еды и море выпивки. Тосты, танцы, драк только не было. А так погуляли хорошо. В общем, следующие два дня отдыхали, купались, катались на водниках. Съездили пару раз на наше озеро аватаров. Заодно посмотрели качалки, как добывают блюр, где хранят и все такое. Снова я увидел что-то новенькое для себя. Ах да, совсем Забыл. На следующий день после банкета мы доплыли-таки на катере, на котором катались до этой башни, стоящей посередине реки практически напротив нашей базы. Ох и здоровая же она! Раза в три, наверное, больше, чем те, которые мы видели в Венеции. Два этажа, пять мощных опорных ног, куча прожекторов, которые освещают все вокруг себя на, на пару сотен метров. Мы ночью видели. Вот там и сидят наши лоцманы и навигаторы, которые рулят всем движением. Около самой башни сделан неплохой причал, к которому пришвартованы три быстроходные лодки. В случае тупости экипажа какого-либо катера или корабля, лоцманы прыгают в лодки и плывут к нему. Как пояснил нам Риф, сейчас, конечно, таких глупых нет. Все друг друга знают. Это на будущее. Несколько тренировок провели. Каждый знает, что ему делать. Буи с теми же прожекторами и мигалками, и то есть. «Хватит пить!» — взмолился я на второй вечер нашего пребывания здесь. В данный момент мы сидели на берегу реки и жарили свежепойманную рыбу. Рыбалка прямо на славу была. Окуни, карпа здоровенные. Вот девчонки и готовили нам ее сейчас, попутно накрывая на стол. К нам присоединилось еще несколько людей из наших старых знакомых. Короче, компашка большая собралась а Взмолился я, увидав, как на территорию пляжа заехала Тойота Тундра Это была тачка одного из капитанов Вернее, капитана Антареса и если он заехал сюда, то сто процентов везет спиртное А мы и так уже бухие Тундру он благополучно сосадил в песок Пошли толкать и поднимаясь с песка, сказал Туман. Слива попытался встать, но упал. Он прям совсем уже синий был от спиртного. Охранничек. Да и у меня в башке вертолеты летали уже давно. Я все никак их приземлить не мог. Слива пополз по направлению к Тойоте. Вот же упертый чувак. Короче, мы подошли к этой тундре и стали ее толкать. «Ну, все же спецы!» Все же знаю, как надо машину из песка вытаскивать. Ага. В общем, засадили ее еще больше. Хватит, крикнул капитан, вылез из-за руля и тут же забрался в кузов. Там звякнули бутылки. Мне показалось, что моя печень даже заплакала. И опять мы все напились, второй день практически не просыхали. Через час кто-то пригнал доджа рама. Которым захотели вытащить тундру Дождь благополучно засадили рядом А водилу напоили Обе тачки так и стояли Закопанные по пороге в песок А вокруг них танцевали Синие люди Включили музыку, притащили Ракетницы, начали полить в воздух Орать и веселиться Ох и погуляли мы Костер запалили, снова орали Пели, плясали А потом я не помню Походу, мои вертолеты таки приземлились, а вместе с ними приземлился и я. 19 февраля. Утро или не утро, не знаю пока. Светик, — прохрипел я, не отрывая глаз. Светик. Во рту у меня был рыбный завод, по которому мы ходили позавчера, кажется. Проснулся пьянчушка, — услышал я голос и почувствовал, как ее рука легла мне на грудь. Где? В номере нашем, балбес. Воды, мать, снова прохрипел я. Попытался подняться, но в голове звенели колокола. Открыв глаза, я увидел, как светка поднялась с кровати и подошла к тумбочке, на которой стояла большая бутылка с водой. На, протянула она мне бутылку. Может тебе пивка холодненького принести, сжалелась она. Видать, мой облик совсем плохой был. «Нет, больше я не пью. А Булат где?» Оглядел я комнату и не увидел его. «Все эти дни Кайта с Булатом с нами были. Он с Кайта где-то. За них не волнуйся. Обязательно найдем их на кухне». «Вставай, давай, иди в душ. Время уже почти одиннадцать. Ополоснись, приводи себя в порядок и пошли завтракать. Сейчас бульончика похлебаешь, полегче будет». «Ну, вы вчера и дали, конечно». Многозначительно сказала она, направляясь в ванную комнату. «Че мы дали-то?» — с интересом спросил. «Я продолжаю потихоньку пить из бутылки». «Блин, ни хрена не помню. Вернее, как-то частями. Помню, как сливок тундре полз. Помню, как додж засадили рядом и как водилу его поили. Потом вроде танцевали». Да ничего такого вроде как не делали-то или делали? Светик, чем мы сделали-то? В осадников играли, крикнула она из ванны. Фух, это еще не так страшно. Только у тебя вместо лошади туман был, добавила Света, выдержав паузу. Как это? А вот так, выглянула она из ванны, улыбнувшись. Как в детстве. Друг на друга залазили. Риф вам палки какие-то принес, и вы на них дрались. Лошади, правда, пьяные все были. Да и всадники-то особо все седле не держались. Она звонко засмеялась и снова ушла в ванную. Офигеть, этого я не помню. И много нас там таких было? Да все, кто на пляже был. Один слива с собровцами на песке валялись. Они совсем никакие были. Кто победил, вернее, чья команда-то? Или мы каждый сам за себя был? посыпались из меня вопросы. Да нет, Света вышло из ванна, расчесывая волосы. Вы разделились команда сервиса против матросов. Матросы победили. У Рифа конь хороший был, она снова засмеялась. Он вас таранил всех. А вы никакущие. Мы с девчонками смеяться устали. Ну и ладно, махнул я рукой, зато повеселились. Это точно. Сливу, правда, чуть не затоптали. Он все ползал там между вами, помочь пытался. Лошадей за ноги укусить пытался, пока его кто-то не легнул хорошо. Вот же, блядь. Ну, так это, он же мой охранник, как-никак, вот и помогал мне. Он тумана укусил за ногу. Блядь, видать, мы точно все никакие были. — Еще какие-никакие, — подтвердила Света. — Я вас давно таких не видела, а тебя вообще первый раз такого пьяного. Она тнула меня своим пальчиком, улыбаясь. — Но вам было просто пипец, как весело. Вы как дети какие были, такие озорные мальчишки. — Да и мы болели за вас. Там зрители потом еще собрались, епошки пришли наши. — Мля, стыдно. Да ладно, расслабься, успокоила она меня. Япошки тоже с вами во всадников играли. Их вы тоже напоили. Там же пенсионеры одни, обалдел я. Вам все равно было. Да и епошкам тоже после того, как них по бутылке влили. Васьки наши постарались. Вот и рубились вы на пляже. Тебе, кстати, по башке палкой попали. Как голова-то не болит? Я потрогал голову и действительно нащупал небольшую шишку. Не, вроде нормально, покрутил я головой. Ты громче всех орал, что ты бессмертный. — Неудивительно, столько выпить-то. Хотя вы там все орали. Ладно, вставай уже, всадник ты мой. Иди на коня своего, смотри. Хотя что ему будет? Он в рыцарском шлеме и скижением был. Рифа матросы принесли. Пипец. Ну походу, там вчера действительно рыцарские турниры устроили». «Ага», — Светка снова засмеялась. «Ты бы видел это со стороны!» Она снова громко засмеялась. «Ты на тумане с палкой в руках. Он в шлеме, в плавках, на коленниках и тебя на себе носит». «Да там половина из вас то в чем одет был. Риф только один какую-то телогрейку на себя нацепил, чтобы больно особо не было». Вы же лупили там друг друга. На бок свой левый посмотри. Я тут же глянул и обалдел. На левом боку у меня был здоровенный синяк. Но он особо-то и не болел. Вас потом доктор мазал всех какой-то мазью, продолжил Света. И лошадей, и всадников. А то бы вы сегодня все синие проснулись. Вот почему у меня синяк не сильно болит. Оглядев себя в ванной перед зеркалом, Я увидел на своем теле еще несколько ссадин и синяков. Но они не сильно болели. Видимо, мазь действительно удок хорошая.